из веток замаскировался и уснул снится мне детство поселок родной родительский дом огород сарай клетки с кроликами надо сказать кролики в нашем хозяйстве всегда нам не были кролики во время брачных игрищ когда свои супружеские обязанности Вые, порядком захмелевший генерал, хотел выразиться деликатно, но в конце фразы съехал в ту самую ямку, которую так старательно обходил. В смысле выполнят, отваливаются набок и верещат. Худинов сделал паузу, подождал, не скажет ли генерал еще чего-нибудь, и продолжил. Снилось мне в ту ночь в чеченских горах, как я кролика глажу. Сидит он у меня на руках, беленький, пушистенький, а я его нежно так по ушкам, по шейке, по спинке поглаживаю. Но вдруг меня что-то толкнуло. Просыпаюсь прямо в лицо, мне огромная луна светит а в двух шагах от меня — волк. Видно, только что отпрыгнул от меня. Я стрелять не решился, мало ли кто рядом ходит по горам. Посмотрел он на меня и лениво побежал себе в лес. Я только потом понял, что, должно быть, во сне волка гладил, как кролика, по ушкам, шейке, спинке тех пор стоило мне где нибудь ночью под открытым небом заночевать или на блок или в палатке везде то волчью тенью увижу при луне то вой услышу а на утро следы неподалеку ласковый ты мой пробормотал генерал роняя и ловя на полпути к столу свою голову Волки — они тоже люди. Волка ноги кормят. — А вы не этого волка потом застрелили, товарищ полковник? — спросил Санчук из другого застольного сектора. — Шкура у вас в библиотеке висит. — Шкуру мне отдашь, — приказал генерал, уже плохо владея головой. — «Шкура тебе теперь ни к чему, она тебе не положена, по уставу. Давай сюда шкуру!» Он стукнул кулаком по столу. Уже облегченные столовые приборы подпрыгнули и встали на место. Все присутствующие посмотрели на генерала. «Вам хорошо видно, Бандерлоги?» просил гостей генерал раскачиваясь из стороны в сторону как старый толстый питон к я волк свободного племени а вы кто такие мы с тобой кудя одной крови ты и я личный водитель привычно загрузил генерала в служебную машину вслед за ним отъехали и остальные начальники. Обстановка несколько разрядилась, даже лесгинка на этот раз получилась зажигательнее,